Девятое. Самым удивительным в кружевном чуде от паучка была его тонкость. У меня получился небольшой квадрат, размером чуть меньше альбомного листа, максимум 5 миллиметров толщиной. Я его даже несколько раз разворачивала, чтобы убедиться, что нигде не остается заломов и прочих нежелательных повреждений. Портить такую красоту? Ну уж нет. «Фантастика!» — выдохнула я, в очередной раз легко сложив ковер на смехотворного размера. Осталось лишь придумать, куда его спрятать. На этом месте я впервые по-настоящему пожалела о забытом на кровати кокошнике. В него это чудо точно бы поместилось, а так... А так я решила держать его в руках. Если появится вопрос, и совру, что это мой платок. «Похоже». Вынесла я вердикт, еще раз сложив свое сокровище, но уже по диагонали. Если хочешь что-то спрятать, оставь у всех на виду. Вот и проверим, как эта присказка работает на практике в сказочном мире. Осталось придумать себе достоверное алиби. Говорить, что я не умею ни прясть, ни ткать, нельзя. Василиса точно умеет. И что-то мне подсказывало, что разучиться и забыть такое вряд ли возможно. Сказать, что просто не захотела, тоже нельзя. Это что же получается? Я Кощея так не уважаю, что ли, что испытание специально сорвала себе? Мне нужно было действовать тоньше. В голову пришла шальная идея, после краткого обдумывания которой я второй раз пожалела, что забыла в спальне кокошник. С ним бы было удобнее. Он достаточно тяжелый. Что ж... Отложив на пол сложенный коврик, я кровожадно потерла ладони, медленно приближаясь к прялке. ⁇ Допустим, я начала прясть, как вдруг... Как вдруг? Все развалилось? ⁇ Хмыкнув, я осторожно открутила деревянную заглушку, удерживающую колесо на балке, и сняла ее. Тяжелая зараза. Прикинув, что должно, по идее, произойти дальше в такой ситуации, я покатила колесо в сторону стены. Как назло, при первом столкновении деревяшка устояла. «Всё равно разломаю», — уверенно заявила я колесу, поднимая его и вновь направляя в сторону каменной стены. «Упорство и труд всё перетрут, как говорится». И очень правильно говорится — так как раз на пятнадцатой колесо с противным треском разделилось на две части, не выдержав моего боевого настроя. Следующим в списке поломок было веретено, но здесь проблем не возникло. Само основание вытянутой деревяшки было резным и достаточно тонким, чтобы я его сломала ударом ноги, предварительно приставив к стене под углом. Со второй попытки, правда, но кто считает? Вроде логично вынесла я вердикт, тщательно осмотрев обломки. Села прясть, отвалилось колесо, покатилось в сторону стены и не выдержала столкновения с ней. Но я не сдалась и попыталась прясть пряжу другим способом. Прикинула я, искренне надеясь, что этот другой способ все же был. «Будет провал, если колесо вообще не нужно особо при данном процессе». Села прясть, в общем, и пополам сложилось веретено. Почему сложилось? Под тяжестью шерсти. Закончила я свою репетицию, опускаясь на пол рядом с заранее отложенным сюда ковриком, устала прислонившись к стене. Надеюсь, такое объяснение отсутствия у меня поделки из шерсти устроит кощее. Помпошу я в любом случае не выдам. До сих пор дико. Такого малыша и в зверинец. Накопившаяся за день усталость постепенно брала свое, заставляя меня все чаще зевать и тереть глаза. В какой-то момент я просто перестала бороться с тяжелевшими с каждой секунды веками, отправляясь во власть тревожного сна. Я бежала изо всех сил, прикрывая лицо руками от норовивших ударить по нему колючих веток кустарников. «Еще, чуть -чуть, еще немного». еще нечестно!» — закричала я, едва выбежав на поляну. «Ты снова жульничал!» Волк был уже здесь, довольно развалившись на траве, подставляя солнцу свои пушистые бока. «А ты платье испортила!» — усмехнулся Серый, лениво скользнув по мне взглядом. «Эх, Елена!» «Ой!» Подол новенького белого платья действительно выглядел неважно. Мало того, что перепачкалась вся, так я и порвать его умудрилась в нескольких местах. «Жалко! Совсем новое!» «За шей, посоветовал волк, переворачиваясь на живот и потягиваясь. «Не умею я!» — тихо призналась, подходя к нему ближе и устраиваясь рядом на почве. «Не получается ничего». «Может, потому что нужно больше заниматься, а не по лесам носиться?» Лукаво поинтересовался Серый, обнажив в усмешке острые клыки. «Вот царевна-лебедь...» «Лебедь пальцами щелкнет, закатила ей глаза, изображая этот жест. «И все. Я так не умею». «У всех своя магия, Елена». — покачал головой волк. — Не завидуй чужим умениям. Свои развивай. Чужое тебе службу никогда не сослужит. Только свое к месту придется. — Да, знаю я. Печально вздохнув, я посмотрела на проплывающие в небе облака. — Но шить у меня все равно не получается. — Мало пытаешься, — хохотнул волк, поднимаясь на лапы. «Пойдём, Ягоза, покажу тебе короткую тропу сюда, а то ты мне скоро все кусты переломаешь». «Я так и знала, что ты жульничал!» — закричала я, вскочив на ноги. «Не жульничал, а хитрость применил!» — назидательно поправил Серый, мотнув головой себе на спину. «Залезай! Сейчас к дому тебя тропой своей выведу». Дважды уговаривать меня не пришлось, и уже спустя минуту я радостно визжала от восторга и скорости, с которой бежал Серый. Казалось, он был быстрее ветра. Я проснулась резко, как от удара, вздрогнув всем телом и осматриваясь по сторонам. Стены, разломанная прялка, мило посапывающий паучок. «Господи, надо же такому присниться!» Встряхнула я головой, отгоняя остатки сновидения и пытаясь угомонить бешено колотящееся сердце. Всё было так реалистично. Мне казалось, что даже сейчас я чувствовала нагретый летним солнцем запах хвойного леса и чувствовала под пальцами грубую шкуру говорящего волка. Попадание в сказку всё же нанесло урон моей психике. И чувствую я, что сны — это только начало. Хорошо еще, что Кощей со своими странными испытаниями сниться не начал. «Василиса прекрасная!» «А? Пресвятая Лукерия!» Заорала я от неожиданности первую пришедшую на ум фразу, испугавшись появившегося прямо из воздуха привратника. «Кто?» удивленно спросил он, мотнув прикрытой капюшоном головой. «Кто?» Повторила за ним, медленно поднимаясь на ноги и пряча за спину зажатый в руке коврик. «Время испытания закончилось!» «Да, Василиса прекрасная!» Оглядев пространство, превратник задумчиво поинтересовался. «Вы выполнили его?» «Не смогла!» Я указала рукой в сторону остатков колеса. «Прялка сломалась!» «Бывает!» — отозвался привратник, после чего протянул мне руку. — Прошу. Покосившись в сторону закрытой двери, я с опаской вложила руку в его ладонь и едва сдержала себя, чтобы не заорать в голос. Несколько секунд я ощущала себя так, словно с парашютом прыгнула. Со скалы, в кромешной темноте. Дыхание сперло, душа не просто в пятки ушла, она вообще покинула тело. Надеюсь отправилась на поиски родного, занятого сейчас настоящей Василисой. Закончилось все так же внезапно, как и началось. Мы с привратником очутились перед троном Кащея, точнее, перед ним самим, сидящим на троне. «Ваше бессмертие!» — почтительно обратился привратник к своему хозяину, отступая в сторону от меня. «Оценить работу последней из достойнейших я не смог». «Не смог?» — нахмурился Кощей. «И почему же?» «Василиса прекрасная не соткала ничего за ночь», — ответил ему привратник. «Прялка сломалась», — пролепетала я, посмотрев в сторону, и так и застыла с открытым ртом. Ночные работы моих конкуренток уже были здесь, и даже если бы я умела прясть и прочее, Мне бы это не помогло. На стене сейчас были наглядно развешаны пять великолепных ковров, которые сравнить можно было разве что с работой паучка. Один был оформлен в сине зеленых тонах, изображающий мотив лесного озера с его обитателями. Здесь были и птички, и рыбки, и склонившийся над водной гладью лось. Красиво! Следующий словно погружал на морское дно, позволяя рассмотреть причудливых красочных рыб и водоросли с ракушками. Завораживающе. Третий переносил нас на поле боя богатырей, давая в деталях изучить кольчуги и мечи каждого из персонажей картины. Захватывающе. Четвертый был соткан с изображением причудливых узоров, которые словно менялись местами и перетекали из одного в другой, стоило лишь чуть сменить ракурс. Впечатляюще. Пятый открывал вид на белоснежный замок с острыми золотыми шпилями и развивающимися на ветру флагами. От такого вида захватывало дух. И мне соревноваться с этим я заведомо проиграла. «Сломалась прялка?» Своим вопросом Кощей оторвал меня от рассматривания этих шедевров. «Да». Немного нервно подтвердила я. Превратник. Кощей посмотрел в сторону своего слуги, отдавая приказ. «Зеркало!» Кажется, я впервые в жизни ощутила на себе значение выражения «кровь стынет в жилах». «Как? Как я могла забыть про это дурацкое зеркало? Он ведь сейчас паучка там увидит». «Не надо!» «Покажи мне сегодняшнее испытание Василисы Прекрасной». Кащей обратил внимания на мою вялую попытку остановить его, внимательно всматриваясь в трансляцию. И чем дольше он смотрел, тем выше поднимались его брови в неподдельном изумлении.